32. Той ночью я спала всего 4 часа. Проснувшись около 9 утра, обнаружила сообщение о тете. Оно было отправлено в 5.30. Доктор Б. признался, что подставил меня, но пока ничего больше не скажет. «Вышла из тюрьмы. Пойду смою грязь. Скоро увидимся». Я улыбнулась, прочитав эти слова. «Доктор Беллингем был за решеткой, Как и должно быть». а значит, я смогу пережить сегодняшний день. Потому что знаю, даже если не выиграю деньги, в которых очень нуждаюсь, вечером я вернусь домой с тетей Диди. Еще не все потеряно, — так говорила мама. Правда, она произнесла эти слова после того, как ее отправили в домашний хоспис, и потому они прозвучали неестественно и медленно. И уж точно никаким образом не имели отношения к шоу Дворца Роз. Тем не менее, именно сейчас это выражение казалось очень справедливым. Я глубоко вздохнула. Я уже делала сложные вещи раньше, и решимость всегда служила мне хорошую службу. Я оденусь и обниму тетю Диди. Затем наведу марафет и изо всех сил постараюсь победить в течение следующих 12 часов. Если это не сработает, мы с тетей Диди разберемся с этим вместе. В свете событий прошедшего вечера Лыси снова спала ночью в моем крошечном коттедже, внизу. Я рассказала ей обо всем, что случилось, во всех ужасающих подробностях. Лабиринт, туннель, испуганная Кэти, обнаружение пропавших улик и, самое главное, кривая ухмылка доктора Беллингема, Когда полиция уводила его, я приняла душ и оставила записку для Лэйси на кухонном столе, пока она тихонько посапывала. Я решила, прежде чем что-либо предпринять, стоит пойти навстречу тому, что мне нужно больше всего. Кофе. Я вышла наружу и пошла мимо шатра 1920-х годов, где над входом возвышался огромный палец, а слова "Здесь вход в Спикизи" возвышались блочными золотыми буквами. Примечания. Спикизи. Символизм двадцатых. Спикизи в те годы — места, где во времена сухого закона нелегально продавались и употреблялись алкогольные напитки. Из шатра эхом разносился джаз, и уже можно было видеть парочку ранних пташек, слоняющихся в платьях с кисточками — Последний день конкурса обещал быть солнечным и теплым, и горы вдалеке нависали над поместьем, словно охраняя его. Я прошла мимо пары сине зеленых автомобилей эпохи Гэтсби в центре 20-х годов. Информационный листок рядом с ним гласил, что эти машины были главным призом на самом первом конкурсе красоты – Я так и видела, как участницы растягиваются на капотах для фотосессий через несколько часов. У 1930-х годов было два знака на противоположных концах навеса. На первом было написано неразборчивым шрифтом Благотворительное столовая». Примечание. Благотворительные столовые, они же возникли в США в 30-х годах, Их история уходит корнями во времена Великой депрессии, когда большинству людей было трудно добыть еду. Они предоставляют нуждающимся бесплатную или недорогую еду, находятся под управлением благотворительных организаций и церкви. На втором знаке было написано «Здесь проходит ток-шоу». Был возведен и миниатюрный закрытый дворец кино, занимающий почти половину палатки. и здесь, похоже, было сохранение шоу даже во время Великой депрессии. Когда я добралась до 1940-х годов, заметила, что одна половина пространства палатки представляла собой салон красоты под открытым небом с фенами в стиле эпохи, а другая половина была заставлена моделями самолетов, танков и кораблей, использовавшихся в борьбе против мирового господства Германии. Из динамиков ревел национальный гимн. Интересное сочетание патриотической дани красоте и войне одновременно. Несколько участниц с горящими глазами и полный адреналина на предстоящий день стояли вокруг барной стойки, болтая между собой. «Я хотела еще раз поблагодарить тебя», — сказала Кэти Гилман, подходя ко мне, пока я делала первый глоток крепкого кофе. Она держала тарелку с черничным маффином и нарезанной клубникой, Кэти выглядела свежей после утреннего душа, и страх в ее глазах сменился принятием того, что произошло. Или могло произойти несколько часов назад. Я не вполне понимала, как ответить на благодарность такого рода, поэтому просто наклонила голову в знак признательности и сделала еще один глоток кофе. Вчера вечером у меня был долгий разговор с шерифом, продолжила Кэти, проверяя, нет ли поблизости никого, кто мог бы нас подслушать. Я чувствовала себя такой идиоткой, позволив Джимми вывести меня туда под ложным предлогом. Ложные предлоги? Джимми? Она ожидала романтического вечера? Я не хотела совать нос в чужие дела, но все же подтолкнула ее сказать больше. Я бросила небрежный комментарий, который Кэти могла бы развить, если бы захотела». Я заметила, что доктор Беллингем ловит каждое слово Савиллы вчера за ужином. Кэти яростно кивнула, и ее щеки вспыхнули. Вот почему я обратила его внимание на себя. Боже мой, одна мысль о том, что он уведет ее туда, чтобы сделать свое грязное дело. Я попыталась не округлить глаза при этих ее словах и ждала, пока она продолжит. Не то чтобы он был заинтересован в такой старушке, как я, но, думаю, понял, что с Савилой у него сегодня ничего не получится. Когда я спросила, не хочет ли он прогуляться по саду, его глаза загорелись. Он повел меня в лабиринт, а затем в тот ужасающий туннель. Когда я увидела кровь и туфлю, он рассказал мне, что сотворил. Сказал, что теперь я его сообщница и что ему нужна моя помощь с чем-то на задней стороне поместья, Он толкнул меня перед собой и заставил идти. «Мы нашли список имен Участниц конкурса красоты», — сказала я, надеясь, что она сможет объяснить его смысл. «Да, Джим любит держать при себе список главных претенденток. Составляет новый в конце каждого дня на основе таблицы результатов», — подтвердила Кэти. «Но мое имя было вычеркнуто сверху». Она мягко улыбнулась и понизила голос. «Это потому, что он выбрал тебя, победительницей. Меня?» Я с трудом сглотнула. Но я с ним почти не разговаривала. У него не было никаких причин. Она бросила на меня многозначительный взгляд. Я знаю, как он судит. Он всегда использует один и тот же метод. С чем он хотел, чтобы вы ему помогли? Понятия не имею. К тому времени, как он заставил меня выйти, я была в слезах. Он оставил меня одну, в той теплице, на некоторое время, но я не знаю, куда он пошел или что сделал. Я пыталась заставить себя вернуться через туннель, но когда подумала о мистере Финчей и о том, что случилось с ним там, внизу, я просто не могла пошевелиться. Это я как раз прекрасно понимала. Вчера вечером я сама вернулась обратно с полицейским эскортом на одном из гольфкаров поместья. Ступать в этот подземный туннель больше не хотелось никогда в жизни. Кэти прижала руку к груди, словно ей нужно было перевести дух. «Мне жаль. Это... это слишком. До вчерашнего вечера я думала, что туннель больше не используется». В последний раз я была там, когда Савилли было девять. Она мечтала стать исследователем, когда вырастет, так что притворилась археологом и сделала меня своим помощником. Кэти улыбнулась воспоминанию, но почти сразу же на ее лице вновь проступил ужас. Как он мог так поступить с мистером Финчем? С миссис Финч? Она внимательно смотрела на меня, «Наверняка, вспомнив, насколько это все касалось меня лично, и все это время подставлял твою бедную тетю, воскликнула Кэти, вторя моим мыслям. «Слава богу, она больше не в тюрьме». «Ты ее уже видела?» «Я огляделась по сторонам. Или шерифа?» «Диди я хотела обнять, а шерифа...» «Не знаю, что конкретно мне хотелось сделать с ним», Но, как ни странно, в первую очередь я хотела его увидеть. Я ушла из полицейского участка сразу после того, как дала официальное заявление. Больше не могла бодрствовать ни секунды. Вернулась сюда и рухнула в постель на несколько часов. Кэти распрямила плечи и включила фирменную улыбку королевы красоты, чтобы снова оживить наш разговор. «Твой мужчина такой очень...» «Ну, такой сильный. Не сочти за каламбур. Мой мужчина?» Я была рада услышать, что Кэти возвращается к некоторому подобию себя прежней, хотя травма прошлой ночи останется с ней надолго. Тем не менее, я не вполне понимала, что она имеет в виду, говоря «мой мужчина». «Ну, шериф Стронг», — пояснила она. «О, он мне... мне...» «Понятно». Кэти похлопала меня по руке и скрестила пальцы. «Тогда буду держать кулачки за счастливый финал».